Фу, крестьяне! Гильза сильнее нахлобучила шляпу. А туда же руки распускают. Везде мужики одинаковые. Это она точно заметила насчет крестьян. Немало места на станции отведено под проволочные растяжки сплошь в белесых слизких растениях, похожих на хмель и отростки картофеля. Не зная наверняка, тяжело узнать в этой ботве кукурузу, так сильно она мутировала. Обновленный злак все, чьи культивировали уже не первый год. Майор рассказывал, что работал на политех до того, как станция разбогатела настолько, что позволила себе собственных мародеров. Так вот, кукуруза – его заслуга. Политеховцы заказали найти выжившие злаки, уж больно им хлебушка захотелось. И тогда прожженной радиацией через слово «кашляющий майор» принес им из рейда то самое растение, что нынче опутало проволоку, натянутую вдоль и поперек путевой стены. Перед майором на коленях ползали, умоляя разыскать и доставить в метро свиней. Но с хрюшками не заладилось. Майор и сам мечтал поймать парочку розовых поросят, но на поверхности он так и не встретил ни единой твари, хотя бы отдаленно похожей на кабанчика. Так говорил майор. А слухи утверждали обратное – Казаки таки раздобыли свиней. Потому Сайгон и по сторонам, высматривая копыта и пятачки. Мало ли что рассказывал майор. Его послушай, так все главное и нужное с поверхности принес он, чуть ли не каждую панцирную сетку для кровати. Умел майор себя показать. А вот с лыбедем не справился. «Что это там на растениях? Насекомые?» Лектор выглядел удивленным. «Почему эти люди собирают их в миски?» Есть будут. Ни на одной станции не едят таких насекомых». Сайгон посмотрел на аборигенов на четвереньках, ползавших вдоль нижних проволочных рядов. Сообразив, в чем дело, он расхохотался. Вертухаи дружно уставились на него. «Чего этот чужак пасть раскрыл? Замышляет недоброе?» «Это жуки!» – все еще хихикая выдавил из себя Сайгон. «Они, как бы тебе сказать...» Ты когда-нибудь слышал о колорадских жуках? Нет? Это они и есть. Ничуть не изменились с тех пор, как я видел их у бабушки в огороде. Такие же полосатые. В метро, представляешь? Кто бы мог подумать. Их не едят, братишка-лектор. Эти жуки портят урожай. Их убирают с растений и давят каблуками. Нигирец прищурился. И однажды всех уничтожат? Сомневаюсь. Они везде выживут, хоть в кислоту их окуни. Думаю, они нужны, чтобы вечно досаждать нам. Таков план создателя, чтобы люди не расслаблялись. Ошибочка вышла. Жуки, в прошлом опасные лишь для картофеля, мутировали. Внешне, не отличаясь от предков, нынешние не прочь были полакомиться животным белком. Сайгон как раз торговался за свежую, пышущую жаром буханку. Продавец сам подошел к спасателям, вертухай нехотя его пропустил. Когда раздался пронзительный вопль, Сайгон аж на месте подскочил. Крестьянин, совсем еще мальчишка, дергался, пытаясь вытащить руку из сплетения проволоки и белесых ветвей. Верещал он при этом так, будто его живьем жарили на вертеле. К мальчишке и кинулись два худосочных парубка, что работали рядом с ним. Со свистом развернулась цепь. Лектор хотел помочь бедолаге, но Байда его остановил, схватив за рукав. И такое у него было выражение лица, что нигереец застыл на месте, преградив путь и Сайгону. А ведь тот с буханкой в руках, пальцы впились в горячий хлеб, едва не спрыгнул с платформы в кукурузу. Теперь понятно, почему огородники по самая темечка затянуты в брезентовые одежды, а головы их прикрыты матерчатыми шлемами. Защита от жуков. Самый резвый из парубков, заметно хромающий, ткнул ржавым секатором в заросли. «На миг мальчишка, попавший в ловушку, замолчал», — переводил дух. В оглушительной тишине щелкнул секатор, и еще раз, и еще. Проволоки обвисли, хилые стебли кукурузы хруст корвались под весом просевшей грядки. Теперь мальчишка мог вытащить застрявшую руку. От кончиков пальцев до локтя рабочий балахон задрался, вся кожа на ней была покрыта мелкими полосатыми тельцами, которые вгрызались в плоть с невероятной скоростью. Вот тебе, бабушка, и колорадский жук. Ведьришь ты мне руку, гласил мальчишка, упав на колени. Я больше не могу! Отрежьте мне руку, я больше не могу. Сыть! — оборвал его парубок, что ловко орудовал секатором. Я кому кажу? «А ну цить! Руку ему ведришь! А еще чего?» «Циц! Я кому говорю? А ну циц! Руку ему отрежь! А еще чего?» Второй деловито без суеты из армейской фляги полил травмированную руку оранжевой жидкостью. Мальчишка стиснул зубы от боли, но смолчал. Его трясло, он побледнел и, казалось, вот-вот свалится без чувств. Резко запахло сивухой. Сайгон смотрел на руку мальца. Из-под кожи выползали все новые и новые полосатые тельца. Жукам не нравилась оранжевая жидкость, они бежали от нее. Под такую приправу человечина, видать, не шла. Во фляге споры на Атьки, настоянные на самогоне, сознанием дела сказал подошедший Че. И еще что-то добавляют, не знаю что, жуткая отрава. Кукуруза вянет мгновенно, чернеет. «Но от Колорадо самое то. Проверено. Вы, конечно, в курсе, что такое Надька». Сайгон кивнул. «Кто же в метро не знает эту легенду? Все знают». «Расскажи», — тихо попросил лектор. Резню первых дней остановила лишь эпидемия. Страшное время вспоминать не хочется, но и забывать нельзя. Метро было завалено смердящими трупами. Умер каждый второй из спасшихся от войны на поверхности». Кто-то падал в корчах, задыхался, иных валил сердечный приступ. Были и такие, кто отказывался принимать пищу и погибал от голода. Самоубийства стали нормой, а потом все закончилось, как отрезало. По туннелям двинули пророки с Житомирской, посланцы патриархов сия метро отца Никодима. Одетые в хламиды, они проповедовали смирение». Мол, постигла нас кара, хоть и оказались мы милостью его на ковчеге, сокрытом землей и бетоном. Покаемся, братья, именует напасть, спасемся, лишь отринув суетное и уверовав в Господа. В пророках чувствовались армейская выправка и лютый фанатизм. Вместо устава гарнизонной службы Библия. Шило на мыло, если разобраться. Многие, уцелевшие после эпидемии, поддались уговорам пророков. Их крестили, заново обращая в христианство, ибо пророки вещали о том, что прежняя религия сгорела в ядерном огне вместе с грехами мира. И вроде все наладилось, и власть патриарха Никодима распространилась на все станции, включая Воровскую вокзальную. В метро воцарились мир да любовь. Законом стали заповеди, переиначенные под новые реалии. Какие еще, ослы и валы, не возжелай автомата ближнего своего, убери лапы от патронов его, у нас тут своя лавра, круче той, где покоится Илья Муромец и Нестор летописец. В пещерах на территории Киева Печорской лавры покоятся мощи более сотни угодников печорских, в том числе Ильи Печорского, святого преподобного православной церкви, которого отождествляют с былинным героем Ильей Муромцем. Нестора-летописца считают одним из авторов знаменитой «Повести временных лет». А потом началась вторая эпидемия, и царствие Господне рухнуло в миг. Байда замолчал. Сайгон вздохнул, его зацепило во второй раз. Две недели валялся, мечтая сдохнуть. Мышцы сводила судорогой. И боль, боль. Бесконечная боль. Именно в те дни он впервые услышал о хозяине туннелей, который разозлился на людей за то, что они внесли в его пределы иного бога. Рассказывали, что хозяин туннелей – чуть ли не черт рогатый. Ерунда. Хозяин туннелей – это само метро, его сущность. Это совокупность людей, животных, проводов, тюбингов и прочего, что есть в подземке. Это организм, частью которого является каждый из обитателей подземелья, каждая кровать, каждый патрон, принесенный сюда с поверхности. Сайгон это четко уяснил, валяясь в бреду посреди платформы, куда сносили больных. Матвей Алексеевич, босс Святошина, всерьез подумывал тогда о том, чтобы живых больных сжигать вместе с мертвыми, иначе эпидемию не остановить. К счастью для Сайгона, Алексеевич так и не решился на это. Спасение пришло неожиданно. Панацеей оказалась серебристая плесень, что обильно разрослась на станционных стенах и в туннелях. Оказалось, ей можно лечить насморк и радикулит, зубную боль и запоры. Надо просто рассчитать дозировку, правильно настоять или заварить, потому что в перезревшем состоянии плесень выделяла смертельно едкую кислоту. На каждой станции с тех пор появились знахари, которые из плесени готовят лекарства. Безбожно фонящий аспирин с поверхности быстро вышел из моды. Как водится, чудесные свойства плесени обнаружились совершенно случайно. Молодая женщина, обезумевшая из-за смерти сына, принялась соскребать со стены слизкую гадость за считанные дни, нарушившую слоем в палец толщиной. Женщина пихала ее в рот, жадно чавкая и приговаривая, что так ей дури и надо, раз не уберегла свою кровиночку. Женщина была больна, язвы покрывали ее тело, из ушей, глаз и рта сочилась кровь. Тем удивительнее, что она могла передвигаться и разговаривать. Сайгон был уверен, ею управляла могущественная сила, хозяин туннелей. Женщине оставалось жить минут десять от силы. Но спустя два часа она все еще набивала желудок плесенью. Безумную связали, чтобы не навредила себе и людям. А через сутки с ее тела исчезли язвы, кровотечение прекратилось. Она выздоровела. Надежда – имя этой женщины. В ее честь назвали чудо-плесень – Надька. Правда, от безумия плесень излечить не смогла. Байда закончил свой рассказ. Сайгон вдруг с удивлением понял, что казак говорил на русском, чего за ним раньше не замечалось. А еще он подумал о том, что чудо-плесень появилась на стенах очень вовремя. После второй эпидемии наросты исчезли. Теперь Надьку не так-то просто добыть. Знахари не зря едят свое мясо. Им приходится рыскать по туннелям и вентшахтам, обыскивать сбойки и заброшенные служебные помещения, не говоря уже о всяких щелях и дырах а все для того, чтобы найти хоть немного серебристой слизи. Хозяин дал, хозяин взял, когда необходимость отпала. Метро — единая экосистема. А жуки? Лектор бестактно прервал размышления Сайгона. Чертяку негра ничуть не растрогала трагедия безумной надежды, и спасение святошенско-броварского человечества его мало волновало. «Если жуки на людей нападают, то почему только тут?» Байда огладил длинные усы. «Они не летают, только ползают, и жрать им постоянно надо, долго не могут без пищи, иначе всем бы уже кранты настали». В памяти Сайгона вдруг всплыли байки о караванах, пропавших в туннелях. Потом находили обглоданные кости в целых одеждах, и оружие на месте, и товар, и жетоны. В общем, мистика, да и только» но Сайгону показалось, что он знает разгадку тайны. «Пан Гетман, прошу, ось сюди. Бачите, щё воно такое-э? Те, что треба? Пан Гетман, прошу, вот сюда. Видите, что оно такое? То, что нужно?» На сей раз Кошевой явился не просто в сопровождении сечевиков, но привел с собой важного казака в меховой шапке, богатых одеждах и с шипастой булавой в руке. Сайгон аж рот открыл от удивления. Надо же, какая честь выпала спасателям лицезреть самого Гетмана Метросечи Богдана Крыгу. Гетман молча посмотрел на Лектора, потом также молча кивнул кошевому. и отбыл. — А ну, мавпочка, седай на пальмочку! — А ну, обезьянка, садись на пальмочку! Заржал кошевой и махнул рукой. К нигерейцу тут же подскочили казаки, подняли его и куда-то потащили. Че потянулся за ружьем, и у него на лбу мигом вскочила красная световая метка. За спасателями наблюдал снайпер, готовый в любой момент открыть огонь. А то и не один. Вот почему у них не отобрали оружие. «Голдовники!» Беззвучно, одними губами, сказал Фидель. «Ты на прицеле!» Че убрал руку с ружья. Метка исчезла. «Куда лектора увели?» На глазах у гильзы вспухли слезы. «Его подвесят ребром на крюк», — ответил мышка. «Потому что он черный».